секретин. В 1902 году два английских физиолога, Уильям Медок Бейлис и Эрнест Генри Старлинг, изучали, как нервная система управляет деятельностью кишечника в процессе пищеварения. Они перерезали под опытным животным все нервы, идущие к поджелудочной железе, ожидая, что лишённое иннервации железа вообще перестанет выделять пищеварительные соки, независимо от того, поступает пища в двенадцатиперстную кишку или нет. К удивлению Бейлиса и Старлинга, именно этого-то и не произошло. Поджелудочная железа продолжала, как ни в чём не бывало, выделять, как ей и положено, пищеварительные соки в нужный момент времени. Содержимое желудка, поступающее в двенадцатиперстную кишку, всегда имеет кислую реакцию, потому что в пищеварительном секрете желудка содержится довольно большое количество соляной кислоты. Учёные предположили, что железа начинает работать в ответ на то, что каким-то образом получает информацию об изменении кислотности в просвете кишки. Они ввели немного соляной кислоты в тонкую кишку, без всякой пищи. И денервированная поджелудочная железа начала продуцировать сок. Таким образом, предположение полностью подтвердилось. Следующим шагом было понять, каким образом передаётся информация. Иссечённый участок двенадцатиперстной кишки только что забитого животного погрузили в жидкость, содержащую соляную кислоту. Продержав его там некоторое время, Немного этой жидкости набрали в шприц и тонкой иглой ввели в вену другого животного. Его поджелудочная железа сразу отреагировала и начала выделять пищеварительный сок, хотя животное перед опытом не кормили. Вывод. Слизистая оболочка кишки в ответ на действие кислоты производит какое-то вещество, которое в естественных условиях поступает в кровеное русло организма. А в опыте оно попало туда вместе с жидкой средой, в которой находился перед тем участок кишечной ткани. Кровь доставляет это вещество по системе кровообращения ко всем участкам тела, включая поджелудочную железу. Когда оно достигает поджелудочной железы, то каким-то образом стимулирует выделение ею пищеварительного сока. Бейлис и Старлинг назвали предполагаемое вещество продуцируемая слизистой оболочкой кишки, секретином, секрето, отделяю, латынь. В этой книге я буду придерживаться практики, которая уже придерживалась в книге «Тел человека», помещая в скобках правила произношения слов, которые, возможно, незнакомы читателю. Я также буду включать описание смысла ключевого слова, от которого образован термин, помечая буквами «а», лат. латынь. Термины, образованные от латинских корней и греч. греческий. Термины, образованные от древнегреческих корней. Примечание автора. Здесь слово отделение обозначает тот факт, что клетка синтезирует некое вещество и отделяет его от себя вовне в кровь, в кишку или на поверхность тела. При этом подразумевается, что синтезируемое вещество, специализированный химический агент, выполняющий в организме полезную работу. Если же отделяемый материал есть всего лишь естественный продукт метаболизма и просто выводится из организма, то говорят об экскреции, выделяю наружу, латынь. Таким образом, например, выделение мочи это экскреция. Обнаружение секретина – это был первый случай обнаружения эффективной системы сигнализации с помощью химических сообщений, рассылаемых с кровью, а не с помощью электрических импульсов, распространяющихся по нервам. В неформальном научном обиходе такие вещества, как секретин, называют иногда химическими мессенджерами, англоязычным. в русском языке не употребляется. Более формальный термин был предложен в 1905 году Бейлисом в курсе его лекций. Он предложил название гармон, побуждаю, греческий. Как вы видите, гармон синтезируемый в одном органе это некое вещество, которое стимулирует деятельность другого органа. Название прижилось как общеупотребительный научный термин. С тех пор стало ясно, что регуляция деятельности организма осуществляется двумя путями – с помощью электрической системы головного мозга, спинного мозга, нервов и органов чувств и с помощью химической системы различных гормонов и продуцирующих их органов – желез внутренней секреции. Система химической регуляции деятельности организма как в международной, так и в русскоязычной терминологии называется «ГАДА». гуморальной системой от латинского humor жидкость, что подчёркивает механизм переноса сигналов посредством веществ, растворённых в жидкостях тела. Мы будем в дальнейшем придерживаться этого термина, так как выражение химическая система, употребляемое автором и рассчитанное на англоязычного читателя по-русски в этом контексте звучит так, как если бы, например, мозг мы стали называть думательным органом. Хотя система электрической регуляции функций организма была открыта раньше, чем химической, в этой книге я буду придерживаться обратного порядка и сначала рассмотрю гуморальную систему, поскольку она менее специализированная и более древняя. Последнее не совсем точно. Гуморальная система может быть названа более древней в том смысле, что она во многих отношениях выглядит не так уж далеко ушедшей от первичных, самых примитивных своих форм. И ныне даже у самых сложных организмов в гуморальной регуляции участвуют не только специализированные железы, а множество самых различных клеток и тканей, специально для этого не предназначенных и имеющих совсем другую основную функцию. В то же время нервная система очевидным образом необычайно развелась, породив сложную иерархическую структуру под управлением такого впечатляющего органа, как головной мозг, и в силу этого определенно кажется намного более продвинутой. Если же говорить о том, в какой момент истории живых организмов начали развиваться та и другая системы, то окажется, что это произошло одновременно. Точно так же, как впервые межклеточная передача химических сигналов появилась в виде выделения обычными системами, не специфическими клетками веществ в многоклеточную среду, такая межклеточная передача электрических сигналов так даже начала осуществляться путём распространения электрического импульса по соприкасающимся мембранам обычных клеток. Но самый большой секрет заключается в том, что нервная и гуморальная системы это вовсе не две системы, а одна. имеющие в своём составе два механизма дистанционного воздействия через жидкую межклеточную среду гуморальный и через твёрдые клеточные структуры нервный при этом они не так уж сильно между собой различаются гуморальный механизм задействуют электрохимические и молекулярно-биологические процессы в клетках а нервный немыслим без гуморальных посредников нейромедиаторов, которые химически близки к гормонам и образуются в тех же самых цепочках химических реакций обмена веществ. Её имеют уже растения и самые примитивные животные, лишённые каких бы то ни было признаков нервной системы. Решив придерживаться такой очередности, давайте теперь более пристально рассмотрим секретин. Поняв его действия и свойства, мы сможем прийти к пониманию принципов, которые можно приложить к механизмам действия других, более известных гормонов. Например, может возникнуть вопрос о том, каким образом прекращается действие гормона. Содержимое желудка поступило в 12-перстную кишку. Высокая кислотность этого содержимого стимулирует продукцию секретина. Секретин – поступает в кровеносное русло и стимулирует панкреатическую секрецию, то есть выделение сока поджелудочной железы. Всё идёт очень хорошо, но настаёт момент, когда поджелудочная железа выделила достаточно сока для переваривания поступившей порции пищи. Как остановить секрецию гормона? Во-первых, надо сказать, что панкреатический сок обладает щелочной реакцией. Щелочь раствор, обладающий свойствами, противоположными свойствам раствора кислоты. Одно нейтрализует другое. Если слить вместе растворы кислоты и щёлочи, то в результате получится нейтральный раствор, то есть не обладающий ни кислотными, ни щелочными свойствами. Так как панкреатический сок смешивается с пищей, То кислотные свойства последних, вызванные смешиванием с желудочным соком, ослабевают. По мере уменьшения кислотности гаснет и искра, стимулирующая образование панкреатического сока. Другими словами, действие секретина запускает последовательность событий, которые в конечном счёте прекращают образование секретина. Таким образом, образование секретина есть процесс самоограничивающий. Он похож на действие термостата, который регулирует работу мазутной топки в подвале. Когда в доме холодно, термостат включает топку, и температура поднимается до точки, в которой термостат выключает топку. Такой процесс управления называется управлением с отрицательной обратной связью. Это общий термин в различных областях науки и техники для обозначения процессов, в которых встроенный в систему некий контрольный механизм регулирует деятельность системы в обратной зависимости от величины достигнутых работой системы результатов. В электрических цепях мы говорим о входе и выходе. В биологических системах речь идёт о стимуле и ответе. или реакции. То есть чем сильнее ответ, тем более ослабляется стимуляция. Очевидно, что такой регуляции по механизму обратной связи недостаточно. Даже если секретин больше не образуется, то разве его количество, которое осталось в кровеносном русле, не будет и дальше подстёгивать поджелудочную железу? Оказывается, природа выработала специальный механизм, чтобы этого не происходило. В организме существуют ферменты, специально предназначенные для того, чтобы катализировать разрушение гормонов. Ферменты или энзимы. Второй термин принят в англоязычной литературе. Редактор. Это белки-катализаторы. они ускоряют протекание химических реакций в малых объёмах. Это всё, что нам надо знать для цели настоящей книги. Если вас интересует природа и механизмы действия ферментов, то я отсылаю вас к своей книге Жизнь и энергия 1962. Примечание автора. В науке принято такие разрушающие ферменты называть по тому веществу, на которые они действуют с добавлением окончания аза. Так фермент, разрушающий секретин, называется секретиназой. Получается, что в организме происходит настоящая гонка между образованием секретина в слизистой оболочке кишки и его разрушением секретиназой, содержащейся в крови. Пока слизистая оболочка работает с полной нагрузкой, концентрация секретина в крови достигает уровня, при котором происходит стимуляция поджелудочной железы. Когда же слизистая перестаёт работать, то не только прекращается образование новых молекул секретина, но и разрушается весь секретин, оставшийся в крови. Вот таким образом поджелудочная железа включается и выключается в одно касание с точностью отлично отлаженного автомата